Допустим, и что? Он влюблён в Лютикову и ни за что не отцепится от неё и мне не даст. Я поклялся ему, что буду её охранять. Я подумаю о её безопасности, сказал Вихров, но мне хотелось бы предварительно с ней поговорить. Мы можем позвонить и спуститься. Вы спускайтесь первым, а я, если не возражаете сделаю пока несколько телефонных звонков. Борис